Глава пятая.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 Кстати, месяца полтора назад у Шумилина был с ним любопытный разговор. Они засиделись допоздна, переписывая какую-то сверхсрочную справку, которую необходимо было сдать утром. «Ты знаешь, Коля, — сказал Каноненко, закуривая, — есть в комсомоле такое слово «надо». «Знаю», — уборкнул краснополитарский руководитель, не понимая, с чего это вдруг второго секретаря потянуло на иронию. «Так вот», — отмахнувшись от табачного дыма, продолжил Каноненко, «мне иногда кажется, что у нас в райкоме это слово из области дела давно перекочевало в область бумажную». «Вот так, да?» — Шумилин сделал нарочито заинтересованное лицо и отодвинул машинописные странички. «Сейчас самое время поговорить о методах борьбы с бумаготворчеством. Слушаю тебя, ведь внимательно». «Пожалуйста. Мы, Коля, постоянно боремся с какими-то негативными явлениями, недостатками. А бороться нужно прежде всего с собой, потому что то же самое бумага творчества — это не природное явление типа дождя со снегом, а вид нашей с тобой деятельности, точнее без деятельности. Ну и что ты предлагаешь? Не сдавать справку? Удар ниже пояса. Я ничего не предлагаю. Я пока не знаю. Думаешь, там на магистрале узнаешь?»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 Да это прокол первый обязан предвидеть всем. Дальнейшие печальные события восстановить было несложно.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 Ты помнишь, на прошлогоднем слете дедуля час рассказывал, как ногу в стреме вставил. «Олег, ты сегодня совсем не соображаешь, что говоришь». «Понял, не повторится. Вторая позиция. Твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сдали. Я их свел. Алочка допечатывает. Можешь пройтись рукой метра Фактуру по работе с подростками не забыли? Обежаешь, командир». Локтюков и Комиссарова расстарались, особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово.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 Как всегда выступит полубояринов, да, совсем забыл, от майонезного завода будет этот, как его, Кабанков, точно, он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил со слезой, самородок.